Из записей Маришки Ковальчик. Четырьмя годами ранее. Из дневниковых записей Маришки Ковальчик. 9 февраля. Ума не приложу, что надо бы на тут писать. Анна Леопольдовна, наша учительница грамматики, говорит всем, нам непременно следует пробовать свести записи. Оставить свой след в истории. Послание. Вот они мы, жили здесь тогда-то, на этих самых землях и говорили на том языке, на каком говорим. Я думаю, это глупости. Будто кто-то там через сотню лет станет читать то, что сюда понапишу. Я долго откладывала, но сегодня... Сегодня мой день рождения, и я решилась. Собственно, потому-то я и решилась. Новый год, новая жизнь. Всё с чистого листа, ну, прямо как этот, на котором пишу. Мне исполнилось 12. И нас сегодня ведут в город, на ярмарку. Не потому, что мне исполнилось двенадцать. Разумеется, всем плевать глубоко. Просто мы вели себя сносно, а в городе ярмарка. Вот и всё. Она началась неделю назад. А позавчера Варварин брат, он, кстати, в нынешнем году, слава Всевышним, уходит, раздобыл ирдитский ярмарочный листок. Это вроде газеты, просто печатается только в дни ярмарки. Оттуда мы узнали, что в этом году к нам прибудут заморские. Привезут жемчуга и шелка. Да такие, каких мы в глаза не видывали. Даже на господарочках из попечителей. Я толком не успела прочитать объявление. Варвара выдрала газетенку у меня из рук. Варвара дрянь. Я ее ненавижу. Она мой самый главный враг. Не считая, конечно... Мы вернулись с ярмарки. Уф. Ну, теперь-то... Теперь я знаю, о чём могу написать. Со мной случилось. Я подробно всё тут напишу, но мне сложно дума. Помимо прочего, мне удалось увидать театр. Правда, только через решётку полицейского дилижанса, но о том позже. Настоящий крепостной театр. Вот что главное. Не какие-то там шуты-оборванцы, говорят, играла сама Дуня Чекунова, но её я не увидала. А ещё я сделала кое-что очень-очень плохое. Мне так стыдно, что не могу ни сидеть, ни стоять. Всё тело огнём горит. Мысли путаются. Ладно, надо бы, наверное, начать с самого начала. На улице был собачий холод. Вдруг всё белым-бело, даже и не угадаешь, что под сугробами уродливая разбитая дорога. Я её ненавижу, потому что по ней водят каторжников и неверных. Уже этого зрелища только казни. Нас постоянно посылают смотреть на казни. Никак не возьму в толк, почему. Зиму я вообще-то очень люблю. Но больше по душе глядеть на неё из окна. Приютский тулуп мне не по размеру. Сильно жмёт в груди и плечах. Он короче, чем нужно. И когда ветер особо свирепствует и задирает кюбку, мороз жжёт ноги сквозь чулки. Ужасно неприятно. А коли долго гуляю, становится даже больно. Холодно мне было там до утра. Но предстоящая ярмарка заставляла обо всём позабыть. Когда нас выстроили у ворот, я потуже затянула платок на голове, так что он принялся кусать уши. Я стала воображать, что сейчас не иначе, как лето. Где-то я там слыхала, что такое может помочь, но, честно говоря, это не сработало. Только вывели нас за забор, и Володя принялся донимать меня. Нас много. Учителю за всеми не уследить. Вот он гадина и осмелел. Володя постоянно меня обижает. Я не нравлюсь ему, потому что не пляшу под его дудку. А он не нравится мне, потому что цыган. А все цыгане — неверные воры-обманщики и душегубы. Мы вышли за ворота, и он стал дергать меня за тулуп и выкликать обзывательство, негромко, чтоб не привлекать внимание учителя. Но с вора его все прекрасно слышала. «Маришка-лгунишка, Маришка-воришка, поди, чегой-то опять свистнешь!» Он всегда-всегда меня обзывает. Володя — мой главный враг. Я почти залепила ему по уху, но он изловчился и столкнул меня в сугроб. Все тут уж начали гоготать, а мне было не до смеха. Юбка промокла, почти сразу захотелось в нужник. А о том нечего было и мечтать, же я не хочу куковать одна в приюте, покуда все не вернутся. Я попыталась снова его ударить, а он опять увернулся. Володя... Вертлявый цыганский ублюдок. Но я всё равно затем его стукнула, а после он меня. Теперь на руке большой чёрный синяк. В общем, на ярмарку я пришла вся зарёванная. «Гляди, не попадись, баламошка!» — толкнул Володя меня напоследок, и я пропахала носом сугруп. Я бы разрыдалась, наверное, пуще прежнего, но когда подняла голову, увидала самое чудесное зрелище на всём белом свете. «Ах, что это была за ярмарка!» Слёзы высохли в миг, Обыкновенно отводится нам на всё про всё два часа. Встречаемся у зелёного фонаря на углу улицы. Кто не успел, того потом хорошенько отлупят. Так что все всегда успевали. Ни у кого нет никаких при себе денег. Кроме тех, ну, вроде Варвары. Кого иногда навещают родные. Мы попросту слоняемся меж прилавков и шатров и таращимся по сторонам. Но нам и без денег всегда есть чем заняться. Ярмарка просто-таки гудела. Играли гармонии и балалайки, свистели глиняные птички-свистульки. Вокруг все галдели, на Нашинском и Заморском. Одежды мелькали, такие красивые. Я такого и не видывала никогда. Верно писали в листке. Нынешняя ярмарка была особенная. Повсюду пестрели шатры. У деревянных балаганов расставили прилавки, да застелили их узорчатыми скатертями. А уж что было на них! Там будто смешались все стороны света. Пахло специями и табаком, свежей выпечкой и розовой водой, рыбой и мясом. Всевышний, да как такое? И описать! По что я тут так распинаюсь, ежели мне всё и не пересказать толком? В общем, так. Я будто заснула и ходила в самом дивном сне. Каждый год я первым делом отыскиваю балаганчик с ириями. На прошлой ярмарке все два часа я только на них и глазела. Не могу объяснить, от отчего на меня так и тянет к этим маленьким, упрятанным в деревянные коробки жизнёнкам. Никогда не устану ими любоваться. Когда я вырасту стану богатой, как матушка. Она у меня очень знатных кровей. Я обязательно куплю себе такой ирий. Поставлю в спальню и буду играть малюсенькими фигурками дни напролёт. Ирии. Что игрушечный театр. Такие коробки с одной прозрачной стеклянной боковиной. С окошком, то бишь. В него заглянешь, а там целая сказка. Внутри к задней стенке приделана картинка лубочная. Там красивые дома, фонари нарисованы, а иногда убранство какого богатого дома или магазина. Такие мне нравятся больше всего. А есть даже такие, что изображают капище, идолов. А есть такие, где веселится или костер. А перед картинкой по всему дну расставлены расписные фигурки, где игрушечные телеги и лошади, торговки и полицейские где дети, собаки, ленточная карусель, а где тянущие за собой крошечная судёнышка-бурлаки, а и революционеры, идущие на виселицу, склонив голову. Как кукольный домик, только у Ирия ещё и ручка сбоку имеется. Заводишь механизм, и всё как начнёт двигаться, крутиться. Заскачут лошади, пекарь станет вынимать хлеб из печи, дети бегать, карусели кружиться палачи. В этот раз я тоже долго на Ирии глазела, покуда толпа не оттеснила меня к следующему прилавку. Так всё это обидно, но... Мне, наверное, никогда не купить их. Ири это дорого. Это только для богатеев. Не для приютских щенков, как нас все тут называют. Всё там только для богатеев. А зачем оно им? Зачем им так много всего? Значится, как и частенько до этого бывало на ярмарках, в какой-то миг в груди у меня начало всё щемить и скручиваться. Повсюду кипела торговля. Купцы заворачивали свой товар в бумагу, побелевшими от мороза пальцами. Улыбались и отдавали покупателям. Поглядишь по сторонам, а все что-то до покупают Каждый при средствах, каждый приобретёт, что понравится. Калачи, игрушки, ленты, платки. Повсюду рядом со стражниками важным шагом выступают дети богатеев, столичных тузов, северных промышленников, фабрикантов, водочных царей. Их круглолицые, холёные, молочные отпрыски. Кто мои погодки? А кто даже младше? Тыкают пальцем то в один прилавок, то в другой. Куснут разочек пирог с повидлом, скривят рожу, да на землю бросят. А мне до них и не добраться, хотя так слюнки и текут. Я стою посреди толпы, опустись на наземь, затопчут. Они так все толкаются, толкаются со всех сторон, и повидло так и вытекает на покоричневевший снег и прилипает к подошвам. Мой тулуп заштопанный и не по годам короткий, дырявый платок на голове и погрызенные молью валенки. В кармане у меня не монетки, Я помню, что смотрела на втоптанный в снег пирог с повидлом и думала о том, что, ежели бы можно было умереть, чтобы заново родиться в богатой семье, я бы, не раздумывая, бросилась под расписной вагончик ближайшей павлинки. Это такие ходячие паровые магазинчики на четырёх железных лапах. Ступит такая на тебя, и тут уж здрасте. Хребет точно переломит. Но Всевышний... И единый бог не прощает сумму убийцев. Да и смерть. Просто смерть. Никто не рождается потом снова. Умер. Значит, насовсем. Нам волфы рассказывали. Так что я просто стояла и смотрела. Терпела тычки и брезгливые взгляды. А в груди всё что-то скручивалось и скручивалось. Тянуло, болело. Пробиралось наверх. Стискивало горло. И хотелось реветь, реветь, реветь. Я ненавижу богатеев. Я бы их всех удавила. Правь, им не просто так все богатства пожаловали. Они здесь по воле нашего пантеона и единого бога. Они их наместники. Но разве они то заслуживают? Но я... В конце концов, я пошла дальше, получая от всех, кому не лень, локтем с затылок, в спину, коленом. Когда проходила мимо торговца глиняными свистульками, углядела маленькую голубую горлицу. Среди пёстрых павлинов, петушков, белочек да медведей казалась она какой-то неказистой. Стояла особняком, малёхонькая. Что мой мизинец? На самом краю прилавка. Вот-вот какой господин смахнёт рукавом, да и не заметит. А она упадёт, в дребезги разлетится, а торговец её даже и не хватится. Горлица глядела на меня чёрными глазками точками. И я вдруг подумала, помнится, как могла бы играть с нею. В приюте никаких тебе игрушек, самодельные куколки из соломы и тряпок. То ещё сокровище. Не у всех есть. А была бы у меня горлица, уж как бы я в неё засвистела. И она бы летала, по-настоящему летала в моей руке, плавно и ладно, как царевна лепить Варвара бы раскраснелась от зависти. Начала бы торговаться. Володя непременно хотел бы заполучить себе мою горлицу. Но я б уж никому ее не отдала. Никогда. Я не воровка. Но руки мои сами потянулись к свистульке. Ведь что? Кому она там нужна? Богатейским отпрыском? Они поломают ее. Она совсем обыкновенная. Такую холить не будут. И сегодня мой день рождения. «Матушка, будь она рядом, мне обязательно ее бы купила». «Вот так!» Да и вокруг народу была тьмать тьмущая. Торговец показывал молодой господарочке драгоценности. Мальчишки сновали туда-сюда вдоль прилавка. Женщины и мужчины вертели фигурки в руках, разглядывая их придирчиво. Торговец сам не знал, куда смотреть. Едва успевал всем улыбнуться, да что-то заискивающе сказать. Я взяла горлицу, якобы, чтобы просто на нее поглазеть поближе, нахмурила брови, внимательно со всех сторон рассмотрела, потом потихоньку опустила руку, будто собираюсь поставить обратно. На деле же, миновав прилавок, мои пальцы спрятали свистульку в глубоком кармане тулупа. Никто и не взглянул в мою сторону. Вот так! Здорово! Вот только я повернулась было, чтобы поскорее оттуда убраться, как чьи-то пальцы вцепились в локоть. «Ты чего же?» Её умыкнула Я прям там, как чуть и не померла. Всевышние, господарочка сразу ведь потащит меня к полицейскому. У меня на лбу написано «Прилюдская». Взрослые нас не жалуют. Не будут и разбираться. От ужаса у меня мигом скрутило живот, конечно. Но я всё равно попыталась сделать самый несчастный и престоржённый вид, попутно соображая, правда, каким бы путями убраться но передо мной стояла вовсе никакая не господарочка. Всего-то навсего девчонка моих же примерно лет. Ну, правда, такая, из богачих. И пристранная, глазища будто стеклянная, словно она и не в себе вовсе. Я глядела богачиху с головы до ног. Шубка у неё была бурая, блестящая, платок красный, вышитый цветами и птицами, а коса, коса длинная и светло-русая, перевязанная алой ленточкой. Мои волосы, по счастью, надёжно были упрятаны под платком, коротко стриженные, будто у ученика волхвов. А ведь я совсем недавно так была счастлива, что уже вышла из возраста, когда бреют наголо. На голове хоть что-то имеется, больше не шляпная болванка. Но там-то, стоя перед богачихой, кем-кем, а счастливицей я уж себя не ощущала. «Не твоего ума дело!» — сказала я и дёрнулась к толпе. Но девчонкины пальцы как приросли к моему локтю. «Положь на место!» — велела богачиха. Негромко и певуче. Смешно. Я вывернулась из ее пальцев и только тогда заметила, что вторая рука девчонки нырнула прямо в мой карман. Неспешно, как-то даже лениво, она вытащила оттуда свистульку горлицу. Мою горлицу! От медлительности ее движений, от невозмутимости я прямо опешила — Оттого не сразу воспротивилась, но в себя пришла быстро. Размахнулась и ударила ее в живот, и как в тот момент сделалось мне хорошо. Ее лицо кривилось так же медленно, как раскалывается лед на реке. Вершок за вершком, как трещины, ползут по сморозе. Схватывалось ее лицо болезненной гримасой. Помню, прямо у меня на глазах переставало быть оно холеным да красивеньким, Богачиха стала походить на обыкновенную девчонку, как все, как я. Ей было больно, а мне приятно. И хотелось нападать еще за каждый вершок косы, за каждую птичку на красном платке, за каждую шерстинку шубки, за каждую игрушку и безделицу, что ненужными пялятся в ее спаленке. «У нее наверняка есть своя спаленка». Подхватив выпавшую из белых пальчиков птичку, я уже готова была сделать ноги, но богачиха снова бросилась ко мне. Я попыталась оттолкнуть, но девчонка уже сжимала перештопанные рука в тулупа. Перепалка наша привлекла внимание покупателей, а затем и торговца. И с воплем воровки он полез через прилавок в свистульку в карман, я бросилась на утёк. Богачиха, не успевшая отцепиться, споткнулась, едва не воткнувшись в сугроб носом. Ха! И пришлось ей бежать вместе со мной, потому что дура такая никак не ослабляла хватку. Она силилась остановить меня, но снова и снова едва не падала. А я-то уж сдаваться не собиралась. Рукав мой трещал по швам. «Дура! Он и на тебя думает!» Кажется, крикнула я и что-то такое. «Тебе пальцы лишние!» Разумеется, поймай нас. Уж богачихи точно никто ничего отрубать бы не стал. Что до меня, я не была так уверена. А того бежала так быстро, как только могла. Как бы то ни было, но девчонка вдруг бросила попытки меня остановить. Она спотыкалась рядом, впрочем, так и не выпустив мои руки. Она задыхалась. Мы забежали за серый холщовый шатер, вокруг которого скопилось особенно много народу. Остановились перевести дыхание, и, воспользовавшись случаем, я сорвала с головы богачихи платок. «Отдай!» — слипнула та. «Ой, и протяжно так, жалобно». Но, видать, бег все же немного растормошил ее, ведь в следующий миг она в отместку потянула за мой. Он свалился на ворот. Помню ледяной ветер, ударивший в затылок. Девчонка вытаращилась на мою голову так, что казалось, вот-вот глаза вывалятся. Какая же дрянь! Мне было так стыдно и обидно. «Ты на мне сдался?» Я швырнула ей красный платок. Тот был такой ласковый на ощупь, как какой-нибудь шелк, и мне совсем не хотелось с ним расставаться, по правде. «Ты в нем заметно дура!» Никто не стал бы на меня думать. «Чего ж тогда удирала?» Я поспешила замотать голову, спрятаться не столько от ветра, сколько от её взгляда. Такого жалостливого, мерзкого, гадина. Да, похоже на мальчишку. Пускай я оборванка, но хотя бы не крыса. Тебя стало жаль. Вот что сказала мне богачиха. Гадина. Безлобно сказала, но меня так разозлил этот приторно-ласковый голос. Не надо было стараться. «Тебе пальцы лишние?» Она постоянно растягивала слова, говорила неспешно и странно, как... как «Ты ведь сама меня подставила!» — сказала я. «Это не так. Я лишь хотела, чтобы ты положила ее на место». «А какое твое собачье дело?» «Но я же все видела», — сказала она. «Ежели я б смолчала, чем была б лучше тебя? А ты?» «Что-то надо купи. А коли мне не на что...» Она такая глупая, эта богачиха. «Значится, тебе это не нужно». Вот что она мне ответила. «Ага, а коли кому есть, не на что? Что ж, им тоже не нужно? Ну, правда ведь? Что за глупости?» Она помолчала, разглядывая меня без какого-либо выражения на лице. А затем ее брови поползли вверх. Медленно. Очень-при-очень -очень медленно. И она проговорила насмешливо и снисходительно. «А свистушку ты...» «Что же? Есть будешь?» Она прямо-таки светилась, как какая-то блаженная. Наверняка до ужаса гордилась своей правильностью. Мне так захотелось отлупить ее, оттаскать за косу, на худой конец просто плюнуть в лицо. Но я не стала. Было в ней все совсем-совсем странное. Чересчур огромные глазищи, вид весь какой-то рассеянный. Она казалась мне полоумной. «Пойдем». «Надобно вернуть ее», — сказала мне она. Я вылупилась на богачиху, чуть не расхохотавшись. «Коль я хотела бы вернуть, стала бы убегать». Богачиха снова взяла меня тогда за руку. «Ух, и хватка была у нее! Всевышний, ты в своем уме! Не стану я возвращаться! Он кликнет полицию, мне рубанут пальцы!» «Мы все объясним», — говорит Беларусь. Она затем стала меня уверять, будто нас будут слушать, и никто не захочет меня проучить. У бедняжки не было мозгов, а, может, мысли рождались в её голове так же медленно, как она разговаривала? Или она просто хотела, чтоб меня досталось? Разозлилась на то, что её ударила Сладкими речами хотела заманить на лобное место. Или же она и правда была не в себе? Спорить с нею было бесполезно. Так что я снова попыталась сбежать, затеряться в толпе. Но она таскалась за мной, как привязанная. Всё пыталась убедить поступить по её. Твердила монотонно, как заведённая. Ну, точно одержимая. А глаза-то совсем стеклянные. «Послушай, у меня день рождения!» — не выдержала я. «Это мой мне подарок. Никто больше не сделает. Не нужна эта свистушка. И ни за что я её не верну». Мне надоело тратить время. Единственный день ярмарки превратился в сущий кошмар. Уж не знаю, где была её родня и почему полоумная богачиха прилипла ко мне, как банный лист, но я потеряла всякое терпение и всё, чего мне хотелось, чтобы она просто исчезла. Мне показалось, что в пустых глазах девчонки что-то мелькнуло, что-то, как бы сказать-то, живое. Тебе никто не пожаловал ничего? Ну чего же? Ух, Она так и тихотко удивилась. «Никому в приюте не дарят подарков», — сказала я. Мы стояли в той части площади, что в ярмарочные дни звалась самокатной. Здесь всегда было больше всего народу, и я надеялась, что именно здесь мне удастся наконец улизнуть. «Так ты сирота?» Ну и вопрос. «Ослица! Полоумная ослица!» Я снова попыталась затеряться в толпе. И снова не вышло. Девчонка остановила меня у кукольного вертепа. Здесь было особенно шумно. Тряпичный Петрушка над картонным забором верещал голосом особо неприятным и громким. А мамка мне и говорит, что и птички нашептали, якобы я за место заварки дурман траву кладу. А я ей говорю, мол, знаете, маменька, кажется, это вы в чай чего ложите, ежели с птицами балакаете. Петрушка визгливо хохотал над своей прибауткой. И ему вторили пахнущие потом и водкой зеваки. «Да ты погоди. Я могу тебе эту свистушку подарить. Хочешь?» Вот прямо так она мне и сказала. «Всевышние, на кой мне ее дарить? Она уже моя!» «Я дам тебе золотник. Отнеси его, торговцу пожалуйста, за свистульку. Сдачу хочешь себе забирай?» Я сказала, что не буду я возвращаться. Я теперь-то жалею, что золотник не взяла. Не сообразила чего-то, а так чего еще купила бы себе? Это я, конечно, дура. Ну что ж теперь? Ладно, медленно опять, как и всегда, сказала она, окидывая меня сонным взглядом. Я сама ему отнесу, а ты — с днем рождения. Сказала и, наконец, пошла прочь. Неровной, пружинистой и неспешной такой походкой, как поломанный заводной болванчик. Престранная. У меня оставалось немногим меньше часа, а я толком и поглазеть ни на что не успела. Но была рада, что полоумная наконец отвязалась, а горлица приятно утяжеляла карман. Да, счастье моё только долго не продлилось. То, как в конечном итоге всё разрешилось, придало мне небывалой бравады. На моё несчастье. Окрылённый успехом я не могла более держать себя в узде. Я все еще стояла на самокатной, когда совсем неподалеку приземлилась павлинка. Шарнирные лапы так громко скрипнули, что у меня заныли уши. В павлинке тут же подскочила всякая мелюзга. Я вытянула шею, разглядывая прилавок, и увидала там, эх, печатные пряники. Я не припомню, когда последний раз мне приходилось такое есть. Чем не праздничное угощение? Ведь был у меня день рождения — «Маменька бы точно такой мне купила. Надо ли говорить, что на этот раз всевышние от меня отвернулись?» Уже сидя в полицейском дирижансе, я запоздала, вспомнила, что к павлинкам всегда-всегда приставлен смотрящий. Их чаще других оборовывают. Торговец ведь не может покинуть своего места, особенно когда магазинчик на ходу. «Какой же дурой я бываю!» Прислонившись лбом к решетке, я тихо плакала. Такие минуты мне так хочется, чтобы Всевышние воротили всё назад. Влезь бы в собственную голову и втемяшить. Не смей, пряник не стоит пальцев. Но это как умереть и родиться заново в богатой семье. Невозможно. Всё, на что мне оставалось уповать — попытаться сбежать. За боровство положено отрубать пальцы. По одному за каждую кражу. И неважно, старты или мал. В мои теперь двенадцать все пальцы у меня целы. И, сидя в дилижансе, я что из силы прижимала их кубам Я так боялась, что вернусь в приют без одного. И тут уж начнётся кое-что пострашнее Володькиных обзывательств. Никто не станет смотреть на меня по-прежнему. Не после такого. мне после доказательства моей вины. Клеймо воровки останется со мной навеки. И куда я ни приду, где ни окажусь, все будут знать. Я сброд, я недостойная, я преступница. Будто мало того, что приютское. Я вот что помню. На всю жизнь запомню. Дилижанс хрипит и пыхтит, и дым просачивается сквозь решетку и ест глаза. Но я все равно прижимаюсь к ней и таращусь на улицу в надежде, что додумаюсь, как удрать. Эта картина до сих пор пляшет перед глазами, стоит их закрыть. Я была так напугана. Когда паровая карета выезжала с площади, перед нами вырос крепостной театр. Я с первого взгляда поняла, что это он. Разборный деревянный балаган, выкрашенный в голубой и белый. Имелись там даже колонны. То ли из картона, то ли из чего-то такого. На снегу они раскисли и покосились. А подле толпились актеры и актрисы в богатых костюмах, в сбитых париках. Я глядела на них во все глаза а слёзы всё щипали и щипали щёки. На улице было холодрыга, а в кузове духота. Там столько набилось народу, что меня сдавили со всех сторон. Разбойники разных мастей, мужчины и женщины, старики и малолетки. Большую часть совсем не заботила, что везут нас на лобное место. Они гоготали и переговаривались, кто беспалый, кто с повязкой на глазу. Жуткие, сброд. Каким скоро и мне подле вот меня сидела богата одетая молодая госпожа слёзы душили меня я баюкала одной рукой в другую в мыслях пыталась проститьцы с мизинцем я чётко решила что рубить начинают с него но в какой-то миг госпожа вдруг взялась за мой платок я решила что надобно сделать вид будто не замечаю мне не хотелось ни с кем разговаривать но тогда господарочка ощутимо потрепала меня за плечо Пришлось размазать по щекам слезы и обернуться. «Тебе сколько лет?» У нее был мягкий какой-то весь такой вкрачивый голос, как у лисицы. «Один... двенадцать?» — сказала. «Лучше бы я промолчала». Но нас с годами учили относиться к богатым взрослым с почтением. Слова вылетели изо рта прежде, чем я смогла поддавить в себе желание услужить. «Я дура!» Она ведь была не просто красивой знатной госпожой. Она была преступницей. «Малышка», — она мурлыкала, будто кошка, и «из-за что тебя?» Я тут же ей всё выложила. «Зачем?» «Почём мне знать?» Так уж нас научили уважать старших. Всё рассказала. И о смотрящем павлинке, и о печатном прянике, и о полицейском, что был неподалёку в миг, когда меня схватили. Я говорила и наверняка краснела. «Как не наблюдательно с твоей стороны!» — прищелкнула госпожа языком. «Пока не научишься наблюдать и не думай лезть в воровскую науку». «Науку? Еще чего?» «Уж воровство точно не наука!» А я слепая только тогда заметила, что и руки, и ноги ее скованы механическими цепями. Я потом огляделась по сторонам. «Меня...» при очень заинтересовали чужие руки и ноги. Оказалось, в цепи были закованы многие. Мне тогда стало так страшно, что и меня. Я чуть не разрыдалась снова. Вернее, разрыдалась бы, ежели бы господарочка мне вдруг не сказала. «Хочешь выбраться отсюда?» Разумеется, я хотела. Ещё как хотела. Больше всего на свете. И было мне уже наплевать, отчего на её руках есть кандалы, чего она прицепилась ко мне, если окажешь мне услугу то и я окажу тебе прямо вот так мне и сказала какую услугу сразу спросил я не понравилось мне то ее предложение и вместе с тем когда госпожа поддалась вперед ко мне я учуила миндальный запах молочного мыла оно точно было из этого знаменитого товарищества арно и ко мне всегда ужасно хотелось такое себе но я И это всё, что могла себе позволить ошиваться у расписных дверей магазина, ждать, пока кто-то зайдёт или выйдет, и нюхать да нюхать. Она там, прямо покупки делала. «Ты должна кое-что забрать у меня и кое-кому передать». «Что забрать?» «О, сущий пустяк. Склянку с лекарством. Она очень нужна моему дядюшке. Он так сильно болен. нуждается в нём прямо сегодня». А я вот совсем не кстати вынуждена тут задержаться. Больной дядюшка? Ха, я не тупица. Наверное, на моём лице отразилось сомнение, потому что госпожа вдруг прямо взмолилась. Прошу тебя, девочка. Он умирает. Разве стала бы я рисковать, пытаясь вытащить тебя отсюда, ежели это не было бы к спеху? И я не знала, что и думать. И она, видать, это заметила, сказала мне, послушай, И я ведь тебя впервые вижу. Мне тоже непросто тебе довериться. Но он умрёт, понимаешь? Я... я готова пойти на риск. Надо сказать ведь, что господарочка была приличная, очень примодно одета. У неё было красивое лицо с тёмными глазами, длинные пальцы и волнистые волосы. От неё приятно пахло. И цепи... Цепи были единственным, что меня удерживало от того, чтоб с привычной покорностью броситься в ноги, готовясь услужить. Словно она одна из наших попечителей. Но, с другой стороны, она как-то ведь оказалась в дирижансе, в цепи закованная. Но вообще-то я-то ведь сидела там же, рядом с ней. Да и, в конце концов, у разбойников, может быть, семья. от чего же нет? Даже у них. Мне неприятно об этом думать, если честно потому что, выходит, я хуже преступников. У меня-то вот нет даже какого-нибудь больного дядюшки. И вообще никого нет. ну у красивой госпожи, разумеется, такие люди имеются. Её родня, семья, гадство. Я-то ничего вообще-то не теряла. В конце концов, что плохого? И выберусь, и доброе дело сделаю. Или недоброе. Да какая разница? Я согласилась. Конечно, чего бы мне не согласиться. Мне пальцы не лишние. Господарочка попросила меня незаметно кое-что вытащить из кармана её белящей шубки. То был маленький флакон. Я не стала его там разглядывать и быстро сунула к себе, прямо к горлице. Я должна была передать его двоюродному брату? Мы договорились встретиться на самокатной у вертепа с Петрушкой. Видела, где это? Разумеется, я видела. Вот как-то так. И я и оказалась на свободе. «Ох, ну и повезло же мне!» Господарочка оказалась та ещё затейница. Это было даже смешно. Она вдруг как заверещала, как бросилась лупить прикорнувшего рядом наклюковшегося мужика. Тот стал калашматить её в ответ, но тут встрепенулись и остальные. Кто полез разнимать, а кто был охотник до потасовок. Из-за шумной драки дилежант остановился. Полицейский выскочил из кабины и открыл нашу дверь, чтобы прекратить безобразие. Арестованные, незакованные в цепи, тут же попытались сбежать. Но он сразу стал палить по ним из револьвера. И тогда началась неразбериха пуще прежнего. Кровавая юшка брызгами, визги. Ежели бы не госпожа, я бы тоже верещала, как резаная. Но пока полицейские пытались угомонить преступников, она сумела вытолкать меня в приоткрытую дверь. Я больно ударилась о землю коленями, но быстро подобралась и бросилась на утёк. Надо сказать, что никто меня и не преследовал. Ежели полицейские, что и заметили, видно, посчитали, что я не стою их усилий. Я бежала до ярмарочной площади, оглядываясь на каждом шагу. Оттого пару раз чуть не влетела в фонарные столбы. До сих пор не могу поверить своему везению. Я остановилась у крепостного театра, чтобы отдышаться, когда услышала бой курантов на часовой башне. Был полдень. Время общего сбора. Помнится, я прямо так и умерла на месте. Дело в том, что когда тебя секут, то сначала ты слышишь, как учительская розга с мокрым шлепком падает на кожу. И лишь потом чувствуешь, как кожа лопается. Это боль. Это похоже на то, как обжечься. Всё горит огнём. Всего обыкновенно 10-15 ударов. Но того достаточно, чтобы прокусить до крови язык или губу. Или обмочиться, ежели ты так провинился, что вместо розок учитель орудует хлыстом. И ты стоишь у позорного столба в одних подштанниках, а все вокруг смотрят и смотрят. Наказания назначали за любую провинность. Дерзость, неученную урок, опоздание. Господарочка из дилижанса сказала, что ее дядюшка умирает. И склянка будто жгла меня сквозь карман. Но вертеп с петрушкой был так далеко. Её дядюшка... Она ведь наврала мне, я думаю. Но всё равно. Что, ежели нет? Мне было так сложно решиться, как в тумане помню, что, не дослушав часовой бой, я совалась с места. Понеслась так быстро, что не получалось дышать. Ненавижу я часовой бой. Звук этот никогда не предвещает ничего хорошего. Так знаменуется конец. Прогулок, обеда, сна. К моему счастью, никто ещё не ушёл. Все уже стояли по парам. Но господин учитель ещё только пересчитывал нас. От него я получила крепкий подзатыльник. Но и только я успела. А склянка так до сих пор лежит в моём тулупе. Мне стыдно. Очень сильно. Не могу ни сидеть, ни лежать. Руки дрожат, ноги дрожат. Она ведь мне наврала? Или... Я убила его. Десятое февраля. Володя отобрал у меня мою горлицу. Я дура. Не смогла утерпеть и похвасталась ею за завтраком. Сказала, что это подарок от матушки. А днем Володя вырвал ее у меня во дворе. Я учила ее летать. Он сказал, что взял на время поиграть, чтобы я не думала реветь. А вечером, когда я попросил ее назад, сказал, что случайно расколотил ее. Скотина! Скотина! Скотина! Надеюсь, кто-нибудь когда-нибудь и его расколотят. Грязный цыганский выродок. Ненавижу. Я весь день проревела. И даже сейчас ещё. Не могу успокоиться. Никак не получается. Мне пришлось отойти в нужник. Иначе стукачи доложат учителю. И он накажет меня за припадок. Но я никак не могу перестать. Мне так больно. 11 февраля. Сегодня я в первый раз вытащила из тулупа склянку с лекарством. Оказалось, на ней есть махонькая бирка с карандашной подписью. Там написано «Поцелуй императрицы По мне, так, пристранное название для лекарства. Но не значит ли это, что господарочка всё-таки наврала? И всё равно мне всё ещё ужасно стыдно. Она всё-таки помогла мне. Да как помогла? Все пальцы целёхонькие. А я поступила, как последняя крыса. Гадина. А что, если она не наврала? Что, если её дядюшка? Какой кошмар. Я гадина. Ещё сегодня утром Володю пороли. Стукачи нашли его тайник с табачными крошками. Я сначала была даже обрадовалась, честно скажу. Думала, пускай это будет его наказанием за то, что разбил мою горлицу. И до третьего удара я глядела на его пепельное лицо, чувствуя, как всё внутри трепещет. И я торжествовала. Но потом порка эта... В общем, на самом-то деле даже врагу не пожелаешь. Володя молчал. Он всегда молчит, когда его секут. Ума не приложу, как ему удается. Я верещу, будто поросенок. Надеюсь, когда-нибудь я тоже смогу. Терпеть это молча. Вся спина у него блестела от крови. А борозды от хлыста казались черными. Мальчиков хлыстом секут чаще, чем розгами. А девочек наоборот. Последний удар пришелся ему на шею. И кончик хлыста задел щеку. Теперь Володя долго ходить с полосой на лице. Он с ней еще больше похож на цыгана. Все равно он ублюдок. 14 февраля. Моя склянка пропала. Ее нет ни в тулупе, ни в наволочке, нигде. Ее украли, украли. Но я никому про нее не рассказывала. Не показывала даже. Это кто-то из девочек. Кто-то увидел, как я ее разглядываю не иначе. Но ведь я вынимала ее всего пару раз. Ненавижу их всех. Вдруг кто доложит господину учителю? А вдруг это лекарство или не лекарство, предорогущее? Тогда мне точно отрубят палец. Дерьмо. 15 февраля. Сегодня к нам приходил господин доктор. Заглядывал всем в горло и в уши, осматривал руки и ноги. Ума не приложу, что он пытался обнаружить. Но вчера вечером стало очень плохо Варваре. Она упала в обморок прямо за ужином и, по слухам, до сих пор не очнулась. С утра её отвезли в госпиталь. Учитель боится, как бы это не оказалось какой эпидемией Надеюсь, что нет. А Варвару мне совсем не жалко. Она дрянь. Так пусть хоть и сдохнет. Мне вообще нет до этого дела. 20 февраля. Володя полная скотина. Перед классами он бросил мои тетради в снег. Те вымокли, и страницы теперь ни на что не годны. Ни читать, ни писать на них теперь невозможно. Учитель наказал меня, и все занятия я простояла за партой вместо того, чтобы сидеть на скамье. 7 марта. Володина свора стащила мой дневник. Потом отдали, но теперь все смеются. А Володя обещал отлупить за то, как я его обзывала, и рассказать учителю про лекарства. А я так его и не нашла. Думаю, это последнее, что я напишу здесь. Вести записи в приюте опасно. 27 октября. Я все же вернулась к записям. Уже скоро год минует, как я начала их. Столько страниц исписала про ярмарку. Зачем? Вообще все дело в том, что кое-что случилось сегодня. И ежели бы не записи, наверное, я бы не в жизнь и не разобралась, что к чему. Все же права была Анна Леопольдовна. Есть в этом всём что-то полезное. Хотя и опасного тоже предостаточно. Уж в приюте точно. За завтраком было всё как всегда. Бобовая каша и иван-чай. Володя плевался в меня комочками. И зато его оттаскали за уши. А ещё за завтраком я кое-что услыхала. «Слышали, сегодня новенького привезут», — шушукались Варварины подружки. Я сразу навострила уши. В последние годы новенькие у нас появлялись нечасто. Думается, мне, дело в том, что приют наш забит до отказа. Ни одного свободного местечка, слишком много малышей, а выпускник в этом году всего один». «Взрослого?» — спросил Володя. «Конечно, конечно. Ему ведь взрослого придётся обхаживать, а коли мелюзга, можно просто отлупить, чтоб слушался». «Не ведаю», — отозвалась Сера. «Каково же было моё удивление...» Когда на первом уроке нам представили не новенького, а новенькую девочку, может, ровесницу, а может, чуть старше, хорошенькую, несмотря на то, что уже коротко остриженную, в форменном коричневом платье. Долго-долго я не могла понять, о чего она так странно на меня глядит, и о чего сама она кажется мне смутно знакомой. Когда кончились занятия, новенькая приютская подошла ко мне и сказала: "Я я Настя и протянула мне руку. «Я где-то видала тебя, вот только никак не припомню». Я тоже всё не могла припомнить. Её глаза казались мне какими-то хорошо знакомыми, и это её странное... Теперь-то я понимаю. И всё благодаря записям. Подумай только. В приютском платье, стриженная под мальчишку, она была вовсе на себя не похожая. Взгляд обыкновенный, говорит живенька и всё-таки я сумела разглядеть в ней полоумную богачиху с ярмарки. Смешно. Я рада, что она здесь. Я рада, что она никакая больше не богачиха. Обыкновенная нищенка приютская, как я. И косы при ней больше нет. Как же славно.